Глава восьмая. Плохие артисты. Говорят, такой зимы не видели уже несколько столетий. Река Межевая покрылась тонкой коркой льда, а израненные боями улицы присыпала первым снегом. Ходили слухи, что на Дальнем Юге ситуация была еще хуже. Моря замерзли, а пустыня окрасилась в белые цвета. «Быстрее! Выходим!» В отсутствии сигила... Гильдии воров заправлял мужчина средних лет, у которого на голове не было ни одной волосинки, даже брови казались выжженными. Он всегда носил длинный, почти что черный плащ и ни при каких условиях не хотел снимать воровского кольца с красным камнем. Толпа окружила их моментально, словно воды Северного океана. Здесь были приезжие купцы, местные торговцы, знатные и не очень горожане, а также много ворвов которых в простонародье называли варварами. «Неплохой вес. Примерно 14 серебняков», Пришел к выводу Алгон, снимая кошелек с пояса очередного толстосума. Так воры и жили. С тех пор, как доступ к запасам провианта был закрыт захватчиками, добытое серебро приходилось выменивать на продовольствие. Всех недовольных варвары отправляли в загоны, устроенные на площадях города, где понемногу добивали среди ночи. Юноша прошмыгнул мимо рослого варвара и срезал у него с пояса нитку жемчуга. Продрогший громила даже не успел заметить, как остался без боевого трофея, снятого с шеи одной из дворянок, после того, как над ней надругались целым отрядом. Слева стражник. Остались и стражники, не захотевшие сражаться с завоевателями. Сначала границы Баклара пытались удержать силами городской стражи и добровольцев, Но очень быстро стало понятно, что сопротивляться многотысячной орде невозможно. Вопреки ожиданиям, варвары не стали убивать всех подряд, а заполнили город. Как говорил граф, подобные действия предсказуемы, ведь наступила зима, а дикая армия не была готова к холодам. Зима пришла вместе с варварами. Проснувшись однажды утром, Алгон увидел, что река рядом с музеем заледенела, а трава покрылась толстой ледяной коркой. Позже стало хуже. С юга Баклара слышались боевые рога. На какое-то время разгорелся пожар, но вскоре по длинному мосту уже шествовали варвары во главе с Меркой, правой рукой вождя Шеку, что покинул армию несколько месяцев назад, ссылаясь на призыв божества. Кто знает, быть может, он чуял наступление зимы и решил вернуться в теплые края. Какие чудесные серги! Еще один варвар остался без трофея и воспоминаний об очередной поруганной дворянке. Впрочем, дворян в Бакларе осталось немного. В день, когда загорелись сигнальные костры, большинство аристократов покинули город вместе с лордом-гедовером. Кто-то укрылся за стенами его крепости, другие рассеялись по округе, иные вернулись в свои владения, а прочие и вовсе сбежали и в лиственные города. Все гонцы, посланные на север, были настигнуты варварами, а их трупы свалены в канализационные стоки вместе с телами павших защитников. Варвары не хотели, чтобы об их присутствии узнала столица Севера. Они вели себя довольно тихо. Из города никого не выпускали, зато неосведомленные торговцы и по сей день въезжали в Баклар, тем самым пополняя городские запасы и оказываясь в плену. Каждый вечер варвары устраивали собрания на храмовой площади. Вождь Мерка, невыносимый по меркам своего народа, зато широкий и мускулистый, укутавшись в коричневую хламиду, что развивалась на ледяном ветру, бродил из края в край по наспех построенному Эшафоту, и Картава причитал, насколько важен для вурвов порядок в городе и какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть в загон с пленниками. Днем варваров почти нельзя было увидеть. Они прятались в домах и подворотнях, поджидая очередной обоз или зажиточного торговца с небольшой свитой. «Вы скажете мне спасибо за свои жизни», пытался говорить понятно, мерка. «Мы хотим порядка». Прочие слова Алгон пропустил мимо ушей. Он слушал эту речь уже две недели с тех пор, как варвары вторглись в баклар. Удивительно, как быстро местные свыклись с новым бытом и были подавлены захватчиками. Раздался легкий свист. Алгон понял, что это сигнал к отступлению. Быстро срезал очередной кошель и хотел смешаться с толпой, но неожиданно для себя почувствовал на запястье чью-то руку. Примерно то же самое он испытал в Кариласе, когда слепой на один глаз вор остановил его от кражи фальшивого камня. «Вилатива», вместе со словами из беззубой пасти варвара разнесся запах тухлых яиц. Юноша растерянно оглянулся на громилу, с безразличием полоснул его по руке тонким кинжалом и стремительно растворился в толпе. Тевен! закричал варвар, что было моче. Тевен! рассматривая порез, обиженно промычал он. Убежище воров находилось в трехэтажном доме посреди самого обычного городского района. Попасть туда можно было через узкий проулок, в котором не сумели бы разойтись даже два человека. Толстая дверь, обитая сталью, открывалась наружу и предшествовала проходной, где всегда сидел опасного вида громила, что помнил всех своих в лицо, но не умел ни говорить, ни писать. Идеальный кадр для секретного сообщества. На втором этаже, за потайной дверью, которую даже Алгон нашел не с первой попытки, был тайник с драгоценностями. Единственное окно было перекрыто чугунной решеткой, и смотрела на глухую стену так, что все освещалось одинокой масляной лампой, подвешенной под потолком. Каждый раз, как кто-то под нее заходил, чудилось, что сейчас ее содержимое польётся на макушку. «На сей раз все вернулись», — сверкая красным кольцом, прошептал нынешний глава гильдии воров Баклара. Его звали Искорешь Подобные имена, заканчивающиеся на букву «Ш», были распространены в северо-восточной части лиственных городов. Вопрос был не случайным. Пару дней назад варвары схватили юного воришку и вспороли ему брюхо посреди людной улицы. Поднялся такой крик, что сбежался весь квартал. «Тебя чуть не схватили», — смотря на Алгона, сказал Искориш. «Повезло, что удалось вырваться». «Не впервой», — вываливая добычу на стол, ответил юноша. «Это все, что я успел снять». Это лучшая добыча за сегодня. Молодец. А пока нам нужно залечь на дно. Расходимся. По правде сказать, расходиться было уже некому. От бывшей гильдии воров остались четверо. Эскориш, заменяющий Сигила во время его отсутствия, сам Алгон, примкнувший гильдии совсем недавно, и двое оборванцев по прозвищу Крыса и Седой. Про себя Алгон называл их просто Седой Крысой. Так было понятнее. Прочие воры либо покинули город, стоило войскам варваров встать на границе, либо уже попались в цепки лапы охотников на воров, которые промышляли и до появления южных захватчиков, а теперь стали особенно активными. Алгон с тоской взглянул на драгоценности, которыми был завален стол в тайной комнате. В сложившихся обстоятельствах полсотни серебряных, пять золотых и пятьсот бронзовых монет, десяток подвесок с бриллиантами, несколько нитей жемчуга, Серьги с гранатами, опалами, топазами и бирюзой, редкие шунгитовые бусы, перьевые ручки из северной березы и ножи с рукоятями из кости мамонта являлись обычным хламом, который мог пригодиться почти всюду за пределами Баклара, но здесь лежал мертвым грузом. Потайная дверь затворилась с придыханием, подняв при этом облако пыли. Юноша подошел к окну и выглянул на улицу. Мимо дома брели две охотничьи псины очень похожий на тех, что гнались за алгоном из винной лавки. «Искориш, ты уверен, что Сигил вернется? обратился он к наставнику. Сигил отправился на собрание воров уже давно. Юноша не помнил, чтобы в Корилосе хоть кто-то упомянул это имя. Быть может, у Сигила было какое-то прозвище, или он попросту не добрался до рыбацкого города, по пути угодив в засаду. Воров недолюбливали всегда, А перед собранием в Крозельер даже король Радымас объявил масштабную облаву. «Еще б вернулся. Кто ж сюда вернется? Тьфу!» Крыса полностью соответствовала своему прозвищу. Низкий, сутулый, с сальными волосами и жидкой растительностью на подбородке, неприятными клоками, торчащие во все стороны. Алгон не знал, что и возразить. Этот город начинал напоминать смертельную ловушку. Все понимали, что стоит прийти оттепели, как варвары вырежут население Баклара и сожгут город. Если, конечно, жители двойного города раньше не помрут с голоду. Нужно будет перенести наше накопление в безопасное место. Пришел к выводу из кореш, замечая бродящих вдоль дома собак. Не нравится мне, что псины почтенного Кераса трутся около нашего убежища. Случаем никто из вас не влезал к нему в дом? Это было бы опрометчиво. Алгон покачал головой, вспоминая, какую глупость совершил две недели назад. Но сделанного не воротишь. Если собаки и нашли это место по запаху, то кираса внутрь никто не пропустит. «Расходимся, повторять не буду», — скомандовал Искориш. «А ты погоди, Алгон». Когда седая крыса ушли, глава гильдии усадил юношу в кресло и достал из шкафа старый серебряный графин с красным вином. «Прикупил у кираса пару дней назад», — «У меня с ним неплохие отношения». Юноша принял бокал и пригубил вина, имевшего приятный медовый оттенок. «Спасибо». «Наш общий знакомый, господин граф, просил меня обучить тебя всем азам воровского ремесла. Мы с ним знакомы давно. Однако я не до конца понимаю, как нелегкая вас свела. Полагаю, что сейчас ты второй в гильдии после меня». Алгон усмехнулся, понимая, что помимо них были только седой до да крыса. Не лучшая похвала. В нынешних условиях — единственное. Передай Кортье, что на днях я принесу к нему всю нашу добычу. У него надёжнее. Хорошо. Ты немногословен. Знаешь, Алгон, настолько тяжелых времен раньше не было. Пару раз я слышал, как Седой и Крыса шептались о короле воров. Говорят, за него объявлена большая награда. Сумма я не знаю, но уверен, что хватит на безбедную жизнь даже внукам. «Но это предательство», — воскликнул юноша. «Так я и сказал. Услышал, что воровского короля никто не видел, и его вообще не существует. А ежели и есть, то сдать его не жалко, Все равно незнакомый». «А как же честь?» «Потому я и ношу это кольцо юноша», — он покрутил воровской перстень. «Жизнь принадлежит королю, смерть по воле короля и честь ради короля», процитировал он надпись на внутреннем ободке. Сигил был моим старшим братом. Теперь я на его месте. Не знаю что с ним стало, но я не позволю нашему сообществу распасться. Иди, Шенбец. И тут Алгона осенило. А было у вашего брата второе имя? Его звали Сигил Кагиш. А что? И юноша ощутил пустоту где-то в груди. Он не вернется. Вспоминая слепого на один глаз вора, что повстречался ему в Карилосе, обронил Алгон. Искорежь поджал губы. Казалось, его глаза заслезились. «Спасибо. А теперь иди. Передай карте, что я просил». Натужно напомнил он. Немой охранник закрыл дверь за юношей, провожая его в город, погрязший в одиночестве и скорби. Из оживленного места, полного новых идей, новых красок и новых людей, Баклар обратился в суровое надгробие над могилой цивилизации. Ледяной ветер гнал колючие льдинки, очищая мостовую от снега, обнажая ледяные зеркала замерзших луж, местами покрасневших от следов крови павших защитников. Обломки баррикад и телек валялись в канавах, там же прощались с жизнью замерзшие бродяги, которых еще не успели отправить в загоны. Охотничьи псины поначалу увязались за алгоном, но отстали, заметив патруль варваров, что рассекал городские улицы всю ночь напролёт и хватал всех, кто нарушал комендантский час. Во всяком случае, юноша читал в книгах, что подобное время называется именно так. Он и сам отступил в сумрак, спрятавшись под козырьком, с которого свисали сосульки длиною почти в метр. «Холодно», — подумалось юноше, но переживал он не о своем тепле. Сам-то Алгон привык к морозам за годы жизни в рыбацком городке. А вот для жителей юга подобная погода была чем-то сверхъестественным, и по городу уже начинали ходить суеверия о скором возвращении богов. Захватчики подливали масло в огонь. Жрецы вурвов собирались на площадях и кричали имя своего бога ночами напролёт, будто этот их горгол мог прийти и вернуть замерзшему югу растраченное тепло. Но горгол их не слышал. Не было даже намека на появление великого дракона Юга, которого жители двойного города называли лжебогом. Даже сейчас, если прислушаться, в завываниях ветра можно было различить имя каменного бога. Это жрецы вновь сидели вокруг костра и начинали свою молитву. «Малина, надеюсь, сегодня ты не выйдешь из дома». Девушку с каштановыми волосами Алгон считал кем-то вроде близкого друга. Раз в два дня они виделись на берегу илистой реки и под светом луны гуляли по льду вдали от проблем. Рисовали на снегу чудовищ, беседовали о прочитанных книгах и делились мечтами. Малина хотела отправиться в долгое путешествие, сначала на север, потом в лиственные города. Она часто упоминала своего брата, но другого, не Милса. Об отце девушка отказывалась говорить. Словно это было связано с чем-то особенно тяжелым в ее маленькой жизни. Малина была очень умной, с аристократическими манерами, с хорошо поставленной речью, почти идеально умела читать и писать. Это выдавало в ней дворянку. Однако сама девушка не раскрывала своего происхождения и каждый раз, стоило затронуть этот вопрос, меняла тему. Она нравилась Алгону скорее как сестра. Сначала он думал, что сумеет ее полюбить. Но чем дольше с ней общался, тем больше понимал, что она ему не подходит. Пытаясь строить из себя простолюдинку, она выдавала изнеженность, любовь к комфорту и полное отсутствие навыков выживания. Даже поцеловавшись, юноша не почувствовал ничего, кроме теплых и влажных губ шершавым языком. А чем дальше Алгон находился рядом с малиной, тем чаще представлял на ее месте другую — воровку, которую встретил в Карилосе. «Быть может, эта встреча была мимолетной и не должна была запомниться. Но что-то говорило ему, это его выбор, его судьба». Узнав о свиданиях своего подопечного с южной девушкой, граф устроил скандал и первое время возмущался каждый раз, когда встречал юношу после ночной прогулки по замерзшей реке. Однако позже он остыл и принял происходящее как должное. Впрочем, ему ничего другого и не оставалось». Мир вокруг сошел с ума, и будущее становилось все туманнее. Пересекая ночные улицы, юноша добрался до берега реки, где скатился по длинной ледяной горке прямо к дверям музея восковых фигур. Висящая у двери керосинка едва тлела. Давно пора было ее заправить. Окоченевшими руками Алгон снял ее с крючка и отворил дверь латунным ключом. В прихожей он потер руки, подул на них и скинул облепленный снегом плащ. Сапоги тоже оставил около входа, обосыми ступнями прибежал по коридору, стремясь на второй этаж. Уже долгое время это место казалось ему чем-то вроде дома. Облазив все комнаты и изучив все потайные ходы, юноша чувствовал тут себя в безопасности. А, как и всегда, граф сидел около камина с бокалом вина в руке. Порой чудилось, что его совершенно не забудет происходящее за стенами старого музея. Вероятнее всего, так оно и было. Только варвары вошли в город, граф успокоил Алгона и сказал, что они даже близко не подойдут к музею. Это ведь и правда. Кому интересен старый музей, нашедший приют в тени огромного моста? Так и произошло. За две недели ни один варвар не постучал в дверь. Ни один нищий не попытался влезть в музей в поисках пищи или приюта. Это место выглядело неприметным и несуществующим, словно его что-то защищало от врагов. «Мальчик вернулся!» радостно воскликнул Кортье, вбежавший в комнату с полным тарелок под носом в руках. «Мси граф, за вас переживал!» Как прошел день у юного Хагилана?" мельком глянув на Бодовечного, поинтересовался граф. «Местная воровская гильдия на грани распада», — устало начал Алгон. «Вскоре не останется никого. А вы знали, что человек по имени Сигил, раньше заправлявший здешней гильдией, погиб по время испытания в вашем особняке?» Некоторые знания лучше оставлять при себе. В глазах графа виднелись отблески камина. «Надолго мы задержимся». Юноша уже знал ответ на свой вопрос, но задавал его почти каждый вечер в надежде услышать что-то новое. До окончания зимы уж точно. «В музее, мальчик, вы в полной безопасности». Громкий стук в дверь заставил хозяина музея подскочить так, что содержимое тарелок на подносе чуть не расплескалось на пол. «Тук-тук-тук» повторилось уже настойчивее. Кортье а... опустил поднос на тумбочку и стремительно покинул помещение. Его шаги были слышны на старой лестнице, потом скрипнула входная дверь, и начался едва различимый диалог. «Мсье граф!» — крикнул Кортье. «Вас спрашивает некий Милс!» «Спуститесь, пожалуйста!» — прозвучало уже ближе. «Мне нужна ваша помощь! Нам нужна ваша помощь!» У Алгона по спине побежали мурашки от одной мысли, что с малиной могло что-то случиться. Граф опустил кубок на стол, поднялся и, не проронив ни слова, направился к выходу. Девушка опасливо посмотрела на восковую фигуру толстого тролля, едва достигающего пояса человека, и отступила к ближайшему источнику света. Масляная лампа коптила, как и всегда, сколько бы ее ни пытались чинить, тщетно. «Что это за место?» Осматриваясь, недоверчиво обронил Милс. «Старый музей МСЕ. Ничего больше. Я пойду за вином». «Не похоже все это на музей. Я заверстучую подвох». «Ваше дело идти следом», — окликнул гостей граф, направляясь к лестнице на второй этаж. «Итак, вы пришли, чтобы просить моей помощи. Но с чего вы взяли, что я готов вам помочь? Вы пустили нас в свое убежище». Милс остановился напротив картины с изображением воплощения войны и задумчиво потер подбородок. «А вы…» — его вопрос так и повис в воздухе. Казалось, в музее стояла абсолютная тишина, и ее нарушал лишь скрип ступенек. Несколько раз Алгон пытался заговорить, но тут же осекался. «Что случилось?» — шепнул он девушке на ухо. Та взглянула на него слезящимися глазами и ускорила шаг. «Малина!» Вчетвером они поднялись в комнату с камином. Милс проследовал к дальней стене и оперся о неё спиной, чтобы видеть разом и вход, и завешенное толстой шторой окно. Граф, как и прежде, опустился в кресло, а Алгон замер у его изголовья, дистанцировавшись от своей молодой подруги, никак не желающей подавать голоса. «Заинтригуйте меня!» Граф просительно кивнул головой. Милс некоторое время собирался с мыслями, но, сделав глубокий вдох, все же подал голос. «Мне неведомо, кто вы такой и каковы ваши намерения, граф. Но вы знаете, кто мы такие, и до сих пор не разгласили эту информацию. Потому я пришел к вам за помощью. Уже некоторое время я наблюдаю за вашим подопечным». Мимоходом он указал на Алгона. «И он промышляет не самым честным ремеслом». «Что же дальше?» Граф скрестил руки на груди. «Воровское сообщество должно знать все тайные пути, по которым можно попасть в город. Следовательно, и покинуть его. Мы с...» Милс взглянул на девушку. «С сестрой не получаем известий с севера. Оставаться в Бакларе уже давно небезопасно. Если нас обнаружат, это будет очень плохо». Наконец прервала молчание Малина. «Мы можем вам помочь». Сам того не ожидая, выкрикнул Алгон и испуганно взглянул на наставника. «Вот ты и помогай», — развзялся, — неожиданно согласился граф. «Скажем так», — обратился он уже к Милсу, «мы можем помочь вам покинуть город, но что дальше?» «Мы отправимся в Лиственные города», — сделав шаг вперед, отчеканил Милс. «В такой мороз далеко не уйдете». В комнату вошел Картье. Поставил на стол графин с вином и быстро покинул помещение, не желая участвовать в беседе. «Тогда...» «В дне пути отсюда расположена крепость мирского лорда Гедовера. Если я передам через вас послание, он укроет вас обоих». Граф взглянул на девушку. «Подальше от чужих глаз. Однако знайте, что и там вы должны оставаться инкогнито». «Да кто они такие?» металось в голове Алгона. Я не знаю, как вас благодарить. Когда мы воссоединимся с... Лучшее, что вы можете сделать, это забыть о моем существовании». Глаза графа вновь наполнились отблесками пламени, пожирающего дрова в камине. Словно я морок, навязчивая мысль или удивительная фантазия. «Лучшее, что вы сможете сделать, Милс, это не подать виду, что меня знаете, даже если я буду стоять на расстоянии вытянутой руки». «Если требуется только это...» и я готов хранить эту тайну до самой могилы». «Кортье, неси мне бумагу и перо с чернилами». Слегка повысил голос граф, но этого хватило, чтобы шаги хозяина музея загрохотали по старой лестнице. «Я составлю письмо. Алгон, отправляйся к Искоришу, попроси у него помощи. Уже бегу». Взгляд юноши скользнул по лицу перепуганной девушки, и на ее губах промелькнула едва уловимая улыбка. Немой охранник все так же сидел у входа. Порой казалось, что он не меняет положение вообще, а его беззубая улыбка вызывала ощущение легкого дискомфорта. В убежище воров было тихо. Глава гильдии расположился на скамье и смотрел в окно, тоскуя о былых временах, будто в следующем мгновении где-то там, внизу, может показаться фигура его погибшего брата. Шаги он услышал не сразу, из-за накатившей меланхолии. «Срочно, нужна помощь!» Взгляд из кореша утомленно скользнул к юноше. Сначала глава гильдии удивленно поднял лысую бровь, потом встал и пошел к потайной комнате. Говори быстро и по делу. Алгон проследил, как открывается тайник, и вошел за мужчиной в хранилище. Драгоценные камни, золотые и серебряные монеты сверкнули в тусклом свете масляной лампы. Будто в этом месте собраны несметные богатства, Но это было ничто по сравнению со складом музея восковых фигур. Нужно вывести из города двух человек: мужчину и девушку. И чем скорее, тем лучше. Искореж глянул на Алгона из-под лба. Это просьба господина Картье или лично твоя? Этого хочет граф. Мужчина на секунду замер, и его щека слегка передернулась. Бери это. Он указал на мешочек с серебром. Это канул пальцем в бусы из жемчуга. Это и это. На сей раз он сам подхватил кольцо с изумрудом и золотые запонки. Чтобы вывести людей из города, всей суммы едва хватит. Но надеюсь, что Кирас не откажет. Торговец вином. Идем, я все расскажу по дороге. Распихивая драгоценности по карманам, они спустились на первый этаж. Улица встретила привычным морозом. Поднимался ледяной ветер через узкий проулок мело бесконечные снежные реки. Негациант Керас, человек удивительных способностей. Сигил говорил, что около десятка лет назад Керас работал на Радамаса и его свора. Выполняя какие-то заказы, вроде даже шпионин для севера за другими королями, так уж сложилось. Они замерли, увидев патруль варваров, рассекающих широкую улицу, идущую параллельно и реке что Керас переметнулся к лиственным городам, после чего был преследуем уже севером. Опять лет назад он стал правой рукой главы торговой гильдии. Ходят слухи, что и вовсе ее возглавляет. «Ничего себе!» «Не зря мы его не трогаем, да?» Искориш усмехнулся. «Порой брат пользовался его услугами, когда нужно было провернуть сложное дело. Теперь наш черед!» Мужчина постучал в дверь лавки что тут же отозвалась лаем. По двери заскрежетали когти, но строгий голос прекратил шум. «Кто там в такую рань? Что нужно?» «Это и Есть одно дело». Дверь со скрипом отворилась, и на улицу выглянул высокий полный мужчина, удивительно ухоженный. Тонкие усики, смазанные жиром, узкая козлиная бородка, русые волосы длиной почти до плеч. Его халат выглядел бедным, но при внимательном взгляде можно было увидеть золотую нить. Внутри, как и помнил Алгон, находились полки с самыми разными винами. Большие пивные бочонки расположились вдоль стены справа от двери, а на прилавке горели толстые восковые свечи. Идемте за мной». Тяжелые шаги торговца вынудили старый пол натужно скрипеть, лестница в подвал тоже едва выдержала человеческий вес. Внизу, среди множества полок с вином, расположился письменный стол из редкой южной древесины, полностью заваленный листами пергамента. Две псины шли по пятам и постоянно скалились на алгона, пометуя о ночном инциденте пару недель назад. Юноша старался не продавать этому значения, но когда холодный нос уткнулся в ногу, едва не подскочил. «Тише, Бринка», — отогнал собаку Кирас. «Что ты приглянулся ты моим сучкам? Они откуда-то знают твой запах». Ладно искоришь. «Что за дело вынудило тебя ворваться ко мне среди ночи? А скорее, ранним утром». Вор вывалил содержимое карманов и попросил сделать то же Алгона. Вскоре на столе оказалось все, что они взяли из хранилища, а выражение лица Кераса с каждой новой драгоценностью становилось все более и более удивленным. «Вот смотрю я, как вы карманы выворачиваете. Думается, что-то недоброе задумали». Прищурившись, пробурчал он под нос. Нужно вывести двоих человек из баклара». «Ну вот. А я надеялся, обойдётся без приключений». Херас взвесил мешочек с монетами, скривил губу. «Кто такие? Куда везем Какие сроки?» Искореж глянул на Алгона, и юноша начал. «Мужчина лет 40 и молоденькая девушка. Перебраться нужно к тракту, что ведет до замка лорда Гидовера. и чем скорее, тем лучше». «Стало быть...» «Северо-восточный тракт, что близ за рассудил Керас. «Мост закрыт, так что придется идти по льду. Но выходы из города перекрыты даже на реке. Эта задача не из легких. «По льду так по льду. Он крепкий», — с нетерпением сказал Алгон. «Что, каждый день проверяешь?» — пробурчал торговец. «В общем, на подготовку идёт несколько дней. Может, неделя. Точнее не скажу. Вывезем кого угодно» но нужно будет делать все быстро и посреди белодня, дня, когда варваров меньше всего». «Хорошо», — восторженно воскликнул Алгон. «Что требуется?» «Для начала нужно проверить крепость льда. Нет желания вылавливать людей из реки». «У вашего плана уже есть проблемы», — разочарованно протянул Искориш. Сквозь слуховое оконце подвала было слышно завывание ветра, смешанное с шумом сильнейшего дождя. Неожиданно суровая зима исчезла так же быстро, как и нагрянула в южные края. Они вышли под проливной дождь и увидели, как стремительно тает толстый слой снега, наметенный за последние недели. И юг понемногу возвращал свое тепло, а холода устремлялись на север. «Пойдем по льду», — буркнул под нос Кирас, не обращая внимания на ливень. «Только по льду».